Глава четырнадцатая, сансаныч «Не верил ни единому её слову. Но какой из неё врач? Рыжий, что ли? Не верил. С такой подноготной, с такими показателями. Да я же изучала её личное дело. Там такой благородной профессии, как врача не пахло. Церковно-приходская школа для этой Марии предел. Но когда она достала страшного вида инструменты сумочки, у меня в одном месте непроизвольно жалость. «Это что, в этим в людей тыкаете?» Вырвалось у меня. Почему-то стало не по себе. Все из-за ее вида. Вот реально костюмчика белого не хватало. Но натурально строгий врач. Она еще когда командовала мной в кабинете, мне напомнила. Но я стряхнул наваждение потому как это решительно невозможно. Когда она училась? По книжкам или видеокурсам дома? У нее ж трудовой, только что курьера из профессии освоена не было. Не тыкаю, а провожу осмотр прямой кишки, вставляя под нужным углом. Очень часто это, несмотря на место приема, помогает мозги прочистить отдельным экземпляром. Вам прям советую». Мария нарывалась, но было что-то в ее виде такое, что скорее наталкивало на ассоциацию праведного гнева, чем на нахальство. Никак не мог понять, почему мои ощущения расходились со знаниями. Решил, что как только мы этот разговор закончим, то дам задание своим безопасникам проверить девушку. Или не своим даже. Пусть выяснит, почему она так ведет себя. «Я понял, спрячьте его, пожалуйста, и на сегодня предлагаю разговор закончить». «Я его и не начинала». «Тем более, возможно, я был слишком резок, так что могу загладить свою вину тем, что подброшу до дома. Все же, считаете вы моему сотруднику помогли. Запишем, как сверхурочная Она была открыла рот, чтобы возмутиться. Я совершенно справедливо по ощущениям и без понятия по фактам принял бы такой расклад. Но вдруг Мария осеклась и, кажется, неожиданно даже для себя самой ответила. «А вот не откажусь». Причину такого резкого согласия я понял быстро. А именно, на улице начался дичащий ливень. Очевидно, девушка в окне увидела и не стала выпендриваться. Что ж, похвально. Всегда ценил в людях рациональность и умение вовремя оценить обстановку и выбрать наиболее привлекательный для себя вариант. У меня так один конкурент профукал отличную цену сделки. Я ценил его принципиальность, но когда бизнес пошел ко дну, что было закономерно в его случае, выкупил его уже за бесценок. А он мог бы неплохо и достойно заработать, сохранить людям рабочие места, но неуместная гордость вышла ему боком. Мария же, что за бесячевые случаи ими, не упускала своя возможность, несмотря на то, что явно была против. Но гордость проиграла на фоне мокрого тела, что грозила помощница, едва она оказалась бы на улице. Это мне импонировало. Разумная девушка. Меня раздражало, что я начинал проникаться ее интересным поведением. Она завлекала меня, даже в некотором роде вызывала мужской интерес. А я до сих пор помню ее в этом костюме, что одолжила ей Варвара. Та тоже была умной, поэтому вопросов глупых не задавала, но осмотрела с интересом. Это точно не ее дело. У меня было много подчиненных, но не всех я мог включить в круг доверия. Способности не хватало, сообразительности и достоинства. Варвара была вполне себе. Но вольности я даже ей бы не спустил. В конце концов, и что с того, что она невеста моего хорошего знакомого? В общем, вопросов было больше, чем ответов. Я и не был уверен, что вообще хочу эти ответы знать. По крайней мере, пока. А там, возможно, появится информация у безопасников. Я все же позвонил даже не своим ребятам, а знакомому. Яр должен был накопать всё самое интересное без лишнего шума. У нас с ним по бизнесу были дела всякие интересные. Не Герман Освальд, конечно, и его контора, но тоже надо понимать, кому с каким вопросом обращаться. А пока пригласил жестом подозрительную помощницу на подземную стоянку. Она ещё демонстративно сфоткала номера моего авто и кому-то отправила. — Предупреждаю, если что, меня будут искать! — заявила эта городская сумасшедшая с набором для пыток в сумочке. «Не сомневался даже. В первую очередь наш охранник... Я так понимаю, ему нужно будет контролировать лечение его... М -м -м, проблемы». Она вздернула свой упрямый носик и пошла со мной. При виде моего автомобиля даже не пискнула. Никакой реакции, хотя уровень машины впечатлял. Даже странно стало. Она же явно падкая на деньги. Так хорошо играет. «Везите уже меня. У меня есть планы на этот вечер». «Это какие еще у нее там планы нарисовались?» Ещё собралась кому-то осмотр с пристрастием устроить.